Л2. Напишите эссе о своей жизни и отложите его на несколько дней. Через несколько дней посмотрите на своё эссе, как будто его написал незнакомый вам человек, и проанализируйте написанное. Запишите ваши выводы на диктофон и прослушайте. Прослушайте повторно через несколько дней. Л2. Текст силы. Случай и необходимость. Единственное, что управляет существами, не способными к рефлексии. Михай Чиксентмихайи. Эволюция личности. По мнению доктора психологических наук профессора Дмитрия Леонтьева, нередко при решении жизненных экзистенциальных проблем мы терпим неудачу, потому что мы не видим один важный элемент проблемной ситуации самих себя. В этой главе мы хотим научить вас не только видеть себя, но и конструировать свои представления о себе. Авторская техника эксперта карма-коуч, психолога Лея Виденский, текст силы, о которой пойдёт речь далее, сочетает в себе метод психологической саморефлексии и работу с образом я. С помощью текста силы вы сможете переконструировать свой образ я и сделать его более продуктивным для жизни. Хотя само понятие о рефлексии как о внутреннем отношении сознания к самому себе было введено Локком ещё с античности, оно считалось важнейшим механизмом самопознания, который рассматривался как одна из задач личностного развития. Рефлексия позволяет разделить в себе я познаваемое и я познающее. Это помогает нам встать на позицию наблюдателя, взглянуть на себя со стороны и попробовать изменить что-то в своей жизни. Использование техники текст силы также даёт возможность проживать более яркую и сознательную жизнь. Известный русский философ Розанов писал, что жизнь человека может быть двоякого рода: бессознательная и сознательная. Под первой он понимал жизнь, которая управляется причинами. Под второй ту, которая управляется целью. Жизнь, управляемую причинами, справедливо назвать бессознательной. Хотя сознание здесь и участвует в деятельности человека, но лишь как пособие. Не оно определяет, куда эта деятельность может быть направлена, и также, какова она должна быть по своим качествам. Если же жизнь управляется целью, то в этом случае именно сознание предопределяет и направляет жизненный путь человека. Когда следует обращаться к технике? С помощью техники «поставка» Текст силы можно достичь следующих результатов. Первое избавиться от дефицитарного мышления, ментальной установки, которая заставляет нас верить, что количество ресурсов строго ограничено и бояться, что нам их не достанется, и начать мыслить изобильно. Второе увидеть новые возможности. Третье научиться быть в контакте с собой. Четвёртое научиться быть в контакте со своими глубинными ценностями. Пятое вернуться в себя. Она также помогает справиться со следующими жизненными задачами. Первое адаптация в современном мире. Второе ощущение потока. Третье расширение сознания. Четвёртое креативность. Пятое повышение эффективности в работе. Шестое. Избавление от страха неизвестности. Седьмое. Понимание своей личности. Восьмое. Начать делать только то, что нравится и делать это лучше всех. Девятое. Выстроить здоровые личные границы. Десятое. Повышение степени внутренней свободы. Одиннадцатое. Принятие себя. Двенадцатое. Самодостаточность. Как это работает? Осознавать себя самого активно значит освещать себя предстоящим смыслом. Михаил Бахтин. Эстетика словесного творчества. Предложенная техника помогает осознать существующий образ мира и образ своего я, и затем сформировать их заново, целостно и упорядоченно. Текст силы работает как зеркало, в котором человек сможет внимательно рассмотреть себя со стороны и проанализировать свою жизнь, ответив на вопросы: кто я и какой я? Осознать и принять себя. Кроме того, данная техника опосредованно развивает такое качество, как жизнестойкость, напрямую влияющее на наше соматическое и душевное здоровье, на успешность нашей деятельности. Понятие hardiness мужество быть введено американскими психологами Сьюзен Кабейза и Сальватором Мадди. Позднее Дмитрий Алексеевич Леонтьев предложил обозначать его как жизнестойкость. Мадди писал: Жизнестойкость формирует мужество признавать, а не отрицать стресс, и мужество пытаться превратить его в преимущество. По мнению психотерапевта Елена рассказывает, жизнестойкость связана с устойчивым переживанием человека своих действий и происходящих вокруг событий, как интересных и радостных, вовлечённость, как результат личностного выбора и инициативы, контроль, и как важного стимула к усвоению нового, принятие риска. Гармоничное сочетание этих элементов помогает нам справляться со стрессовыми ситуациями. Основные термины Рефлексия один из самых важных механизмов самопознания. Это способность человека произвольно обращать сознание на самого себя. Это понятие содержит в себе два принципиальных момента: механизм произвольного манипулирования идеальными содержаниями в умственном плане, основанный на переживании дистанции между своим сознанием и его интенциональным объектом, и направленность этого процесса на самого себя как на объект рефлексии. Я-концепция. Внутренняя картина себя, каким видит, чувствует и представляет себя сам человек. Впервые идея я-концепции была предложена американским психологом Джеймсом. Позитивная я-концепция представляет собой позитивное отношение человека к себе, самоуважение и принятие себя. Негативная я-концепция это негативное отношение к себе, неприятие себя. ощущение своей неполноценности. В я концепции выделяют следующие составляющие. Первое. Образ я. Представление человека о самом себе в своём уме, теле, способностях, чертах характера. Когнитивная составляющая. Второе. Субъективное отношение человека к самому себе. Оценочная составляющая. Третье. действия и реакции, которые человек считает присущими ему, которые выражают его я. Поведенческая составляющая. Образ я это целостное представление человека о самом себе, самоопределение. Кто я? Какой я? Что я могу и чего хочу? Образ я формирует отношение человека к самому себе, его стратегии взаимодействия с другими людьми, формы поведенческой саморегуляции и в целом отношение с окружающим миром. Образ я состоит из четырёх слагаемых. Я реальное представление человека о том, какой он на самом деле. Я идеальное представление о своём желаемом образе. Я зеркальное представление человека о том, что о нём думают другие. Я фантастическое представление о том, каким человек мог бы стать в идеальных условиях. Алгоритм выполнения психотехники текст силы. Задача техники рассмотреть историю вашей жизни через призму: как я стал, стала таким человеком, личностью, каким являюсь сейчас. Шаг 1. Напишите эссе о своей жизни. Лучше делать это вечером. Должна получиться связанная история со своим сюжетом. Пишите эссе, отвечая на следующие вопросы. Первое. В какой семье вы родились? Возможно, существует какой-то миф о том, как вы родились, что было с этим связано, история вашего имени и тому подобное. Второе. Каковы главные ценности, заложенные в вашей семье? Третье. В чём особый колорит вашей семьи? Традиции, летучие выражения, семейные шутки и тому подобное. Четвёртое. Самые главные ключевые события и аспекты в жизни, которые сильно повлияли на формирование вашей личности. Пятое. Какие самые любимые увлечения и занятия у вас были? И какие есть сейчас? Шестое. О чём вы мечтали в детстве и на протяжении жизни? Седьмое. Что эмоционально важного в встрече, люди, фильмы, книги, события и тому подобное происходило с вами в течение жизни, то, что сильно повлияло на становление вашей личности? Восьмое. Вспомните случаи, когда вы были в состоянии эмоционального подъёма. Например, ваши достижения или успехи. Случаи, когда вы чувствовали себя в силе, на вершине счастья, в эйфории. 9. Вспомните случаи, когда вы были в состоянии эмоционального спада, когда ощущали себя несчастным и раздавленным. 10. Вспомните случаи, когда ваши действия причиняли вред или какой-либо ущерб миру, близким, окружающим. Шаг второй. Отложите написанный текст. Можно даже на несколько дней. Затем посмотрите на эссе, как будто его написал незнакомый вам человек. Проведите анализ написанного. Что это за чудесная история? О чьей жизни она? Как она характеризует героя? Замысел автора. Для чего нужны были события, в которых участвовал герой? В чём смысл его испытаний? Шаг 3. Запишите ваши выводы на диктофон и прослушайте. Затем прослушайте повторно через несколько дней. Пример. Успешный менеджер сети отелей, который несколько лет занимал топовые позиции, никак не мог понять, почему с ним происходит одна и та же история. Его приглашали в новый строящийся отель, где он должен был организовывать весь процесс работы гостиницы, и он хорошо справлялся. Но как только отель начинал работать, ему становилось скучно. Он продолжал работать, но неизменно в процессе заболевал: астма, заболевания кожи. И в конце концов его увольняли. Мужчина написал свой текст силы и увидел, что истории в нём повторяются. Он назвал себя: "Я тот, кто прыгает в пустоту". Он осознал, что его ум и свойства личности были нацелены на то, чтобы запускать проекты. Он решил, что больше не будет работать в найме, собрал команду и начал осуществлять свои проекты. В результате он перестал болеть и начал жить полноценной жизнью. Дополнительные техники. Методика работы с устойчивыми выражениями. Дополнительный инструмент саморегуляции, самопознания и саморазвития, авторская техника эксперта карма-коуч доктора Ольги Лев. Методика работы с устойчивыми выражениями позволяет активно выявлять и трансформировать токсичные программы мышления, ответственные за дискомфорт в нашей жизни. Она не требует никаких предварительных знаний и навыков и может служить мощным дополнительным инструментом в когнитивных технологиях работы с мышлением. Одной из основных отличий человека от животного наличие второй сигнальной системы речи, то есть способности общаться с помощью слов. Наш мозг использует слова вместо лампочки в условно рефлекторных механизмах поведенческих реакций, описанных ещё Павловым. Контролируя процесс включения и выключения этой лампочки, мы можем изменять свою реальность. Существенное влияние на нашу жизнь оказывают устойчивые фразеологические выражения, такие как пословицы и поговорки. Многие из них давно перешли в категорию программ нашего подсознания и являются мощными триггерами устоявшихся поведенческих реакций, обусловливающих автоматизм поведения. Воздействие таких словосочетаний на наше сознание активирует широкие зоны коры больших полушарий мозга. и оказывает влияние на многие смежные области жизни через ассоциативные механизмы мышления. С помощью предложенной техники можно поменять триггерный механизм устойчивых выражений, благодаря чему они перестанут быть вербальными раздражителями для активации множества программ нашего мозга, создающих разного рода мелкие, но изматывающие своим количеством проблемы. Такие механизмы неоправданно расходуют энергетические ресурсы. которые мозг использует в своей работе, что негативно влияет на качество мышления, внимания и памяти, отражаясь на нашем поведении и деятельности. Избавившись от множества бесполезных триггеров сознания, мы позволим мозгу сосредоточиться на более актуальных и важных для нас задачах и сэкономить огромное количество витальных ресурсов. Исправив поговорки нужным образом, мы избавимся от тех ситуаций, которые они притягивали в нашу жизнь. Выстраивай её по своим лекалам. Шаг 1. Выберите в интернете пословицы и поговорки на любую интересующую вас тему. Из полученного списка выберите те выражения, которые находят отражение в вашей жизни или которыми часто пользуетесь вы или ваши близкие. Если вы владеете какими-либо конкретными методиками работы с сознанием, то ваши знания помогут выполнить эту работу более точно. Отсутствие подобного опыта легко и успешно восполняется приемами, предложенными ниже. Шаг 2. Измените выбранные устойчивые выражения наиболее комфортным для вас образом. Вы должны это сделать сами, письменно и без посторонней помощи. Это связано с тем, что только ваш мозг знает, какие стереотипы поведения и мышления он хранит в своей памяти, и какие слова будут выражены. обслуживать вас наилучшим образом в положительном контексте. Для краткости понимания в процессе трансформации устойчивого выражения предлагается ориентироваться на три фактора. Первое смысл выражения. Второе ассоциации, возникающие при проговаривании слов. Третье чувства, возникающие в ответ на каждое слово пословицы. Важно осознавать Каким образом смысл каждого устойчивого выражения находит отражение в вашей жизни и какие конкретные жизненные ситуации отражают его смысл? Также постарайтесь припомнить негативные и позитивные чувства, которые вы испытывали в этой ситуации. Чем эта ситуация вас разодосадовала и какую пользу она принесла? Необходимо помнить, что в нашей дуальной реальности любое событие может иметь двойственную природу. иначе мозг не использовал бы такую программу. Например, вспомните поговорки: нет худо без добра, приумножая знания, умножаем скорбь, не родись красивой, а родись счастливой и так далее. Меняя текст пословицы или поговорки, старайтесь использовать похожие по смыслу или звучанию слова или пользуйтесь однокоренными словами или синонимами. Избегайте использования отрицательных частиц таких, как "не" или "нет". Необходимо учитывать тот факт, что наше мышление, в зависимости от ситуации, способно воспринимать многие слова слишком конкретно. В избежании нежелательной интерпретации стоит воздержаться от слов, имеющих двойной смысл. Для новичков в работе с сознанием автор настоятельно рекомендует использовать преимущественно те слова, которые уже применены в пословицах и привычны для сознания. Старославянский или сказочный стиль некоторых устойчивых выражений лучше сохранить. Древние слова реже многозначны и часто являются носителями генетической памяти, силы рода, народа. Сказочный смысл слов обычно родом из детства, как и большинство программ мозга. Его разумно использовать как ключик к успешной трансформации мышления, которая может помочь сказку сделать былью. В том случае, если у вас нет навыков работы с сознанием, вашими верными помощниками будут ваши чувства. Проговаривая текст устойчивого выражения, обратите внимание на те чувства, которые вызывают у вас то или иное слово. Слово, вызывающее неприятное чувство в теле или какой-либо психологический дискомфорт, требует замены. Слова являются носителем и смысла того, что с нами происходит. В ответ на чувства, вызываемые определённым смыслом, в нашем теле вырабатываются гормоны и нейромедиаторы, которые через поведение человека формируют его реальность. Такая простая техника, помимо трансформации токсичных программ, помогает осознавать чувства и то хорошее, и плохое, что происходит с нами. Так возникает синергия сознания и неосознанной части работы мозга. Мы учим наш мозг отслеживать те ситуации в пословицах, которые нам вредят, и определять те, которые формируют комфортную жизнь. Слушатели, владеющие техниками работы с сознанием, могут успешно применять их в этой работе. Методика работы с устойчивыми выражениями позволяет точно и конкретно выявлять и модулировать программы работы мозга, устраняя будущий и настоящий вред из нашей жизни. Примеры на тему бизнес Не натопишь, не погреешься, меняем на камин греет, согревает, добро наживает. Смысл поговорки отражает часто встречающееся убеждение о том, что для финансового благополучия нужно тяжело работать. Новый смысл связан с комфортом и удобством. Дополнительный смысл пассивный доход. Слово "натопишь" желательно не использовать по той причине, что наше подсознание зачастую не читает приставки. Оно имеет обыкновение пренебрегать ими. А слово "топишь" имеет двойное значение: топить печь или топить кого-то в воде. Также в иносказательном смысле слово "топить" означает ставить кого-то в безвыходное положение, принуждать к провалу, поражению. По смыслу поговорки напрашивается слово "печь". Но оно связано с менее приятными ассоциациями, такими как бедность, тяжкий и примитивный домашний труд. Поэтому автор предпочёл использовать слово камин, символизирующий тепло, достаток, тёплые человеческие отношения и уют, предполагающий комфорт отношений. Ваш выбор зависит от ваших личных ассоциаций и мышления. Кончил дело, гуляй смело, меняем на Любимое дело гуляет смело. В новой интерпретации поговорки автору хотелось получать удовольствие от любимого дела, а не ждать окончания работы, чтобы получить удовольствие после неё. Ещё хотелось бы, чтобы дела делались сами хотя бы иногда, что может означать удачу, везение и пассивный доход. Кто за всё берётся, тому ничего не удаётся, меняем на: кто за всё берётся, тому всё удаётся. Кто за всё берётся, тому удача улыбнётся. Известно, что чем больше различных способов человек использует для достижения поставленной цели, тем больше у него шансов преуспеть. Пословица, которая предлагает не класть все яйца в одну корзину, учит нас мудрости планирования бизнеса. Заменив лингвистический смысл выражения на чем больше корзин, тем больше яиц, можно в отдельных ситуациях масштабировать бизнес. А как комфортнее для вас звучит это выражение? Какая пословица или поговорка часто используется в вашей речи или приходит вам на ум, когда вы думаете о вашем бизнесе? Как вам хотелось бы её перефразировать? Любишь кататься люби и саночки возить, меняем на: любишь кататься уважай и того, кто эти саночки везёт. Маленькое дело лучше большого безделья, меняем на: даже маленький бизнес может стать причиной большого богатства. Мелкие дела порождают и мелких людей, меняем на Продуманные дела порождают умелых людей. Большое складывается из малого. В большом деле все мелочи важны. Не красная изба углами, а красна пирогами, меняем на Красная изба углами, красная пирогами. Не место красит человека, а человек место, меняем на Место красит человека, а человек место. Не сиди, сложа руки, так и не будет скуки, меняем на: сложив руки богатею без скуки. Не спеши языком, а спеши делом, меняем на: говори языком, да поспешай делами. Сказано сделано. Не трудиться, так хлеба не добиться, меняем на: любимое дело и душу согреет, и хлеба припасёт. От лени болезнь, от работы здоровье, меняем на: успешный бизнес и здоровью подмога. Поспешишь людей насмешишь, меняем на мудрость смехом успокоит. Прежде измерь, а потом отрежь, меняем на сила мысли залог успеха. Рубит в два топора, до работы не спора, меняем на удача главное богатство. Редился-редился, а ни к чему не пригодился, меняем на красивый наряд всякому делу подмога. С плеча до да сгоряча не добудет колоча, меняем на всякое дело по плечу. Труд всегда человеку даёт, олень отбирает, меняем на творчество создаёт и человеку даёт. Устрепухи Дарье весь день аварии, меняем на устрепухи Дарье всё без аварий. Умел ошибиться, умей и поправиться, меняем на умелец всё делает исправно. Чем вначале тяжелее труды, тем милей плоды, меняем на чем меньше труды, тем весомей плоды. Со временем, достаточно на тренированной, на устойчивых выражениях ваш разум научится осознавать слова и в целом вашу и обращённую речь. Однажды вы поймёте, что по аналогии с речью вы привычно моделируете те события, которые ваш мозг перевёл на язык вашей жизни.